Глава 61, в которой мы знакомимся с новою мистрис Ньюком. Ответа не приходило на письмо мистерис Пенданис к полковнику Ньюкому в Брюсселе, потому что полковник выехал оттуда, и в то время, когда Лаура писала к нему, находился уже в Лондоне, куда призывали его собственные его дела. Об этом обстоятельстве, Известила меня записка от Джорджа Уарингтона. Он писал, что накануне обедал с полковником Убейса и что полковник, по-видимому, в прекраснейшем расположении духа. Что было причиной такой веселости? Эта новость повергла Лауру в страшное недоумение. Должна ли она писать ему, чтобы он воротил письма ее из Брюсселя? Через пять минут Лаура нашла бы какой-нибудь другой предлог, чтоб писать к полковнику Ньюкому, если б супруг не сделал ей строгого наказа остаться в покое. Находясь в ссоре с племянником своим, сэром Бернсом, Томас Ньюком тем более поспешил посетить брата своего Гобсона и невестку, желая доказать, что не существовало несогласия между ним, И эту отраслью его фамилии, можете быть уверены, что дивная женщина, сейчас поименованная, нашла прекрасный случай для своих конверсационных способностей в нравственных рассуждениях о горестном событии, недавно постигшем сэра Бернса. Когда мы падаем, как плачут по нас наши добрые друзья. Надо полагать, что сетования миссис Гобсон были ужасны. Воображаю, как рыдала и стонала эта оскорбленная добродетель, как собрала она к своим коленам малюток, как проливала над ними слезы и омывала их слезами, как совещалась с своим духовным наставником, как говорила своему супругу избитые фразы и как надоела целому дому». Воображаю, как обстоятельно и красноречиво рассуждала она о наказании за излишнюю привязанность к свету и суетность о зле, происходящем от неравенства супругов и тому подобном. Наверное, родословная Перов была убрана со стола ее гостиной и удалена в кабинет папаши, где не могла уже, как бывало прежде, открываться на фамилиях, «Гейгет, барон» или «Феринтош, маркиз такой-то», так как ее заперли в шкаф и плотно стиснули на верхней полке между комментариями Блэкстона и фермеровым магазином. О разрыве с маркизом Феринтошем было уже известно на Брэйнстонском сквере, и можете быть уверены, истолкована госпожою Гобсон самой невыгодной стороны для Этели Ньюком. Молодой нобельмен, должна была признаться с прискорбием тетушка Этели, молодой нобельмен, известный ветренным образом жизни, но богатый и знатный, был преследуем несчастную леди Кью, миссис Гобсон не хотела сказать племянницей так как это было бы слишком ужасно, был преследуем по пятам самым неприличным образом. Наконец его поймали и заставили сделать предложение. «Пусть поведение и наказание это ли послужат уроком для моих любезных дочерей, и да возблагодарят они небо за то, что оно послало им родителей менее суетных, после всех забот и хлопот». Миссис Гобсон не сказала «Стыд, Маркиз!» Хватается за первый представившийся ему предлог отказаться от руки Этели и покидает несчастную девушку навеки. Теперь мы должны рассказать об ударе, еще тягостнее поразившем бедную Этель. Этим ударом было то, что добрый ее дядя Томас Ньюком Верил во все обвинения, взводимые на нее. Он готов был в это время внимать всему, что говорилось, не в пользу этой отрасли фамилии, с таким главою, как этот двуличный изменник и злодей Бернс, что может быть доброго во всем поколении, когда полковник вызывался отдать Этели ли Клейву все свое состояние до последнего шиллинга, Не оттягивал ли время этот плуд Бернс? Не говорил ли он лжи? Не уклонялся ли от решительного ответа, пока не удостоверился в намерениях маркиза? Да, девушка, которую он, Томас Ньюком, и бедный Клейв любили так сердечно, погублена хитрыми родственниками, она была уж недостойна ни его любви, ни любви его сына. Ее следует навсегда изгнать из мысли, как ее негодного брата. И кого же предпочла она Клейву? По весу? Развратника, которого шалости и мотовство служат предметом толков в каждом клубе, у которого нет ни ума, ни дарований, ни даже постоянства? Не воспользовался ли он первым удобным случаем, чтобы бросить ее? который мог завлечь ее одною только знатностью своего рода и богатством. О, срам! О, позор! Помовка ее за этого человека была для нее пятном. Разрыв же не иное, как наказание за ее суетность. «Бедная, несчастная девушка». «Ей больше ничего не остается, как презирать покинутых детей брата, отказаться от света и думать об исправлении своего образа жизни». Таков был приговор, произнесенный Томасом Ньюкамом, человеком правдивым и с душою нежною, как нам известно, но судившим в настоящем случае слишком строго о девушке, которая, правда, имела многие недостатки, но сколько нам, больше знавшим ее известно, заслуживалось снисхождения, так как в заблуждениях ее виновны были другие. Кто вывел ее на путь, которым она шла? Ее вела рука родителей и родных, Их голос повелевал ей поддаться искушению, которое ей представлялось. Могла ли она знать свойства человека, избранного ей в женихе? Люди, лучше знавшие его, привели его к ней и ручались за него. «Благородное, несчастное, юное создание! Ты первая ли из своих сестер... Принуждена была раздавить и умертвить свои чистые душевные привязанности, продать правду и жизнь за титулы знатность, но у судьи, который видит не одни внешние действия, но и причины их, смотрит не на одни поступки, но и на искушение борьбу и неведение заблуждающихся созданий. Есть свое уложение, отличное от того, которым руководствуемся мы, нападающие на павшего, увивающиеся вокруг счастливцев, расточающие похвалу и порицание так необдуманно, то поражающие так сурово, то щадящие так постыдно. Наше пребывание у гостеприимных друзей в Росбери по необходимости приходило к концу». Недели за неделями прошли с тех пор, как мы были приняты под их приютную кровлю, и, несмотря на возражения милейшей Этели, милейшая Лаура чувствовала, что пришло время расстаться. Все эти последние дни, кроме ежедневных взаимных визитов, молодой гонец был беспрерывно на посылках, И его осел, наверное, избил свои маленькие ноги, путешествуя взад и вперед между обоими домами. Лаура беспокоилась и огорчалась, не получая никаких вестей от полковника. Как ему было не стыдно не воротить из Бельгии адресованных к нему писем и не отвечать на то, которым она удостоила его? Неизвестно, Каким-то путем наш хозяин узнала в интриге, которую затевала мистрис Пенденис, узнала о том, что жена его интересовалась этим делом не меньше моей Лауры. Она шепнула мне, что дала бы гинею, непременно дала бы, чтобы увидеть осчастливленную чету, что молодые люди рождены один для другого, решительно так». Она желала, чтобы я съездил за Клейвом. Но с какой стати разыгрывать мне роль вестника Гименея или мешаться в такие щекотливые семейные дела? Во все это время сэр Бернс Ньюком Баронет оставался в Лондоне, отправляя свои банкирские обязанности и продолжая неприятный процесс которые к наступившему Михайлову дню кончили пресловутым решением по делу Ньюкома и лорда Гейгета. Этель, исполняя план, принятый ею с самого начала, взяла на себя попечение о детях и хозяйстве брата. Леди Анна возвратилась в свое семейство и хорошо сделала, потому что не приносила ни малейшей пользы своим пребыванием в печальном сыновнем доме. Жена моя, как само собой разумеется, рассказывала мне о своих занятиях и заботах в Ньюкоме в прадедовском зале, о котором мы упоминали. Дети играли и обедали. Мой сынок часто разделял детскую трапезу с маленькой Кларой и бедным малюткой, наследником Ньюкома, в комнате, которая называлась собственную комнатой леди, и в которую муж... Запер ее перед ее побегом, позабыв, что смежные с покоем теплицы отперты. Рядом с этой комнатой находилась баронская библиотека, в которой одна сторона была загромождена разными сочинениями, собранными старую мисс Ньюком, рядами разных трактатов, журналами миссионеров и пыльными фолиантами светских путешествий и историй, которые также были допущены в коллекцию этой леди. Почти в последний день нашего прибытия в Розбери, обе молодые дамы вздумали побывать в соседнем городке. Ньюком, чтобы Чтоб посетить ту старую миссис Масон, о которой упомянуто на страницах одной из предыдущих глав нашей летописи, она была теперь очень стара, оставалась верную воспоминаниям своих молодых дней и забывала о вчерашнем. Благодаря доброте полковника Ньюкома она много лет прожила в довольстве. Томас до сих пор был для нее тем же Томом, как давно минувшие дни, о которых мы представили читателю только слабый очерк. Написанные Клейвом портреты его и его отца висели у нее над камином, подле которого она обыкновенно сидела, греясь у огня, доставляемого ей великодушием питомца. Мисс Масон вспомнила мисс Ньюком при содействии своей девушки, которая летами была моложе и памятью потверже хозяйки. «Да, Сара Масон совсем бы забыла о фазанах, которых хвосты украшали надкаминное зеркало, если бы служанка Кэзи не напомнила ей, что они подарены молодою леди». Тут она вспомнила свою благодетельницу, спросила об отце ее баронете, удивлялась, почему ее питомец-полковник не сделан баронетом и почему все имение досталось его брату. Отец ее был очень добрый человек, хоть миссис масон слыхала, что его не слишком любили тамошние. «Как?» «Умер». «Исхоронен, бедняжечка!» Это сказано было в ответ на намек служанки Кэзи, произнесенный на ухо старушки, которая была очень глухо. «Да-да-да-да-да-да-да, мы все туда отправимся, и если мы были добры, как полковник, не к чему и мешкать здесь. Надеюсь, что у него жена будет добрая, «Какой человек достоин доброй жены, прибавила мистес Массон. Бабушка бредит, подумала леди, наведенная на эту мысль замечанием служанки, что мистрис Масон часто заговаривается. Тут старушка спросила, кто такая другая добренькая леди? И Этель сказала ей, что мистрис Пенденис короткая знакомая полковника и Клеева. А, -а, а знакомая клеева Да, милашечка была эта леди И он славный был мальчик. Он написал эти портреты, снял с меня портрет в чепце вместе с моим старым котом ха бедняжкой котиком, который давным-давно лежит в сырой земле. «Мисс, она получила письмо от полковника!» — кричит Кейзи. «Не правда ли, что вы получили письмо, мэм? Оно пришло не дальше, как вчера!» И Кейзи достает письмо и показывает его молодым леди. Они читают следующее. «Лондон. 12 февраля. 1840 такого-то года. Милая моя бабушка Масон, от одной из моих знакомых, которая жила по соседству с вами, я слышал, что вы здоровы и веселы, и что вы справлялись о вашем молодом ветренике Томи Ньюкаме, который также здоров и весел, и надеется быть еще веселее в непродолжительном времени». Письмо, в котором мне писали об вас. Послано было в бельгийский город Брюссель, где я жил, неподалеку от того места, где происходило ватерлоское сражение. Когда я бежал с Ватерлоо, оно последовало за мной в Англию. Я не могу теперь же приехать в Ньюком, чтобы пожать руку моей доброй нянюшке и другу. У меня есть дела в Лондоне, И многие из моих однофамильцев, живущих в Ньюкаме, не совсем обрадуются, когда увидят меня и моего сына. Но я обещаю вам визит в самом непродолжительном времени. Клейв будет со мной, и по приезде мы представим вам новую знакомую, примиленькую невестку. Вы должны дать слово полюбить ее. Она шотландская ласси» племянница моего старинного друга Джемса бини Эсквайра, служившего в бенгальском управлении, который обещает ей порядочное преданное настоящее ее имя, мисс Роза мекензи Скоро мы пришлем к вам свадебный пирог и новое платье для Кэзи. Напомните ей обо мне, и когда я отправлюсь на тот свет, «Мои внуки после меня услышат, каким дорогим другом вы были для преданного вам Томаса Ньюкома!» Кейзи, вероятно, догадалась, что между Клейвом и моей женой что-нибудь кроется, потому что Лаура, прочитав письмо, положила его на стол, села и, закрыв лицо руками, залилась слезами. Этель... Пристально смотрела на портреты Клейва и его отца, потом положила руку на плечо к своей подруге. Пойдемте, моя милая, сказала она, становится поздно, и мне пора к детям. Тут она величаво простилась с мистерс Масон и ее девушкой и повела с собой мою жену, которая все еще была в сильном волнении. После этого Мы не могли долго оставаться в Росбери. Добрая княгиня Монконтур, узнав новость, сообщенную полковником, также расплакалась. Волнение мистис Пенденис возобновилось, когда мы проезжали мимо ворот Ньюкомского парка на пути к железной дороге.